Аполлон Аполлоныч, глядя на сына, то есть порхая вокруг закорчившегося молодого философа перебегающими глазами, по традиции этого часа предавался приливу, так сказать, отчества, избегая мыслями кабинет. А я люблю перец с перцем вкуснее. Николай Аполлоныч, опуская в тарелку глаза, изгонял из памяти до кучной ассоциации.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 За вкушением супа не смущался нисколько Аполлон Аполлоныч. Старые люди молчанием не смущаются, а нервная молодежь — да. Николай Аполлоныч за отысканием темы для разговора испытывал настоящую муку над остывшей тарелкой супа и неожиданно для себя разразился. «Вот я...» «То есть что?» «Да нет, так ничего». Над столом... Тяготело молчание. Николай Полонч опять неожиданно для себя разразился. «Вот непоседа-то! Вот я! Только что вот я!» Продолжение к выскочившим словам он еще не придумал. И не было мысли «к вот я!» И Николай Аполлоныч споткнулся. «Что бы такое «к вот я!» подумал он мне придумать»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 «Перец — не перец, а термин — терминология, логия, логика, и вдруг выкрутилась логика Когена». Примечание. Герман Коген, немецкий философ, основоположник Марбургской школы неокантианства, рассматривал бытие как переплетение логических отношений. Конец примечания. Николай Аполлонович, радуясь, что нашел выход к слову, улыбаясь, выпалил. «А вот я прочел Когена» и запнулся опять. «Итак, что же это за книга, Коленька?» Аполлон Аполлоныч в наименовании сына непроизвольно соблюдал традиции детства и в общении с отпетым мошенником именовал отпетого мошенника Коленькой, сынком, дружком. И далее «Голубчиком». Каген — крупнейший представитель европейского Контианства. Позволь, контианство? Контианство, папаша. Кантианство. Вот именно. Да ведь Канта же опроверг Конт. Ты ведь о Конте ведь? Да не о Конте, папаша, а о Канте. Но Кант не научен. Это Конт не научен.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 Аполлон Аполлонович всегда пред глазами своими видел, так сказать, два разнообразных пространства. Наше пространство и еще пространство какой-то крутящейся сети из линий, становившихся золотыми по ночам. Аполлон Аполлонович рассудил, что мозг его снова страдает сильнейшими приливами крови, обусловленными сильнейшим геморроидальным состоянием всей последней недели.